Но в том-то и дело, что тут была и теория, и педагогика, и психология, и химия, а в результате чудовищная озлобленность. У Винникинов я сразу видел, когда получают деньги, по пятницам. И, и у Шнивендов, и у Холлератов всегда бывало заметно по первым числам или по пятнадцатым Когда отец приносил получку, тут каждому перепадало что-нибудь лишнее, кусок колбасы потолще или пирожное. А матушка Веникен утром в пятницу даже ходила в парикмахерскую. Ведь вечером... Ну, ты, наверное, сказал бы, вечер посвящался богине Венере. — Что? — крикнул отец. — Неужели ты хочешь сказать... Он покраснел и взглянул на меня, неодобрительно качая головой. «Да-да», — сказал я, — «вот именно». В пятницу после обеда детей отсылали в кино. А перед кино им еще позволяли пойти поесть мороженого, так, чтобы их не было дома по крайней мере часа три с половиной, когда мать приходила от парикмахера, а отец приносил в конвертике получку. «Сам знаешь». У рабочих квартирки тесные. «То есть как?» — сказал отец. «Как неужели ты хочешь сказать, что вы знали, зачем детей посылают в кино?» «Ну, «Конечно, не совсем», — сказал я. «Наверное, я понял уже задним числом, когда вспоминал об этом. А еще позже я понял, почему она всегда так трогательно краснела, когда мы приходили из кино» и садились есть картофельный салат. Потом, когда он стал заведовать стадионом, все изменилось. Видно, он больше бывал дома. А я еще мальчишкой замечал, что она вечно чего-то стеснялась. И только потом мне стало ясно, чего именно. Что же им было еще делать в квартире, где одна большая комната с кухней И трое детей. Отец был так потрясен, что я испугался. Наверное, ему сейчас разговор о деньгах покажется пошлым. Наша встреча представлялась ему трагедией, но уже начинала доставлять какое-то удовольствие в плане благородного страдания. А если ему это переживание придется по вкусу, то трудно будет опять перевести разговор на те триста марок в месяц, которые он мне предложил. С деньгами было то же самое, что и с плотским вожделением. Никто об этом откровенно не говорил, откровенно не думал, либо оно, как сказала Мария о плотском вожделении священников, сублимировалось, либо считалось вульгарным, и никто не воспринимал деньги как то, что они в данный момент могли дать — еду, такси, коробку сигарет или номер с ванной. Но отец явно страдал. Это было заметно и очень огорчительно. Он отвернулся к окну, вынул носовой платок и вытер слезы. Никогда прежде я не видел, чтобы он плакал и пользовался свежевыглаженным носовым платком и вечером он бросал их в корзинку у себя в ванной, слегка измятыми, но совершенно чистыми. Было время, когда мама ради экономии вела с ним бесконечные дискуссии о том, не может ли он носить с собой носовые платки хотя бы 2-3 дня. — Все равно ты ими не пользуешься. Они у тебя и не пачкаются по-настоящему, а ведь надо же чувствовать свою ответственность перед обществом, перед народом. Она намекала на компанию «Долой расточительство» и «Береги каждый грош». Но отец, и это был единственный случай на моей памяти, энергично запротестовал и настоял, чтобы ему по-прежнему каждое утро выдавалось два свежих носовых платка. Но я на нем никогда не видел ни пылинки, ни капельки влаги, ничего такого, чтобы понадобилось пустить в ход платок. А теперь он стоял у окна и вытирал не только слезы, но и более вульгарную влагу пот с верхней губы. Я вышел на кухню,